Глава двадцать вторая. Горькое прошлое. Я нашла Ехуа в саду на заднем дворе имения главы податного ведомства. Облаченный в черные повседневные одежды, он сидел напротив девушки в белом, пил вино и любовался цветущим прямо над ними персиковым деревом. Похоже, девушка что-то сказала Ехуа, потому что он поднял чашу с вином и широко улыбнулся собеседнице. Она тут же смущенно склонила голову. Его в целом приятная улыбка чего то разозлила меня. Мы не виделись, всего шесть дней, а он уже куда-то дел мой подарок в честь помолвки, значит, так он ценит нашу любовь. Во рту появился кисловатый привкус ревности. Я собиралась было подойти к ним и потребовать объяснений, как вдруг за моей спиной раздался голос. «Как давно мы не встречались, высшая богиня, смиренно поинтересуюсь, все ли у вас благополучно». Я удивленно обернулась. Мое заклинание невидимости укрывало меня от глаз смертных, но нет небожителей. Передо мной стояла младшая супруга Судзинь в непривычно простом наряде. Что ты здесь делаешь? В замешательстве спросила я. Она посмотрела мне прямо в глаза и слегка поклонилась. Его высочество в одиночку проходит испытания в мире смертных. Я обеспокоилась, что ему будет не доставать общения, поэтому создала куклу, которая могла бы его здесь сопровождать по образу и подобию той, что когда-то занимала все его мысли. Сегодня повелительница Запада Сиванму устраивает чайпитие, и я получила приглашение. Повелительница Запада Сиванму. В китайской мифологии хранительница Запада — одна из наиболее почитаемых богинь в даосском пантеоне, хранительница источника и плодов бессмертия. Пролетая над этим местом, я решила спуститься и проверить, хорошо ли служит принцу мой подарок. Я повернула голову к сидевшей с о женщине, До этого я особо к ней не приглядывалась, но сейчас мне стало очевидно, что это всего лишь кукла в человеческой коже. Я вытащила веер и равнодушно бросила. Как любезно. Су дзинь не отступала. А знаете ли вы, чей облик я предала этой кукле? Я чуть склонила голову на бок, скользнув взглядом по собеседнице Ехуа, однако ничто в ее внешности не отозвалось во мне узнаванием. Выражение лица супруги Су дзинь стало странным. Высшая богиня, вы разве не слышали имени Иисусу? Сердце у меня замерло, а эта су растет. Мы только что встретились, а она уже прицельно ударила по самому больному, как я могла не знать имя, почившей любимой жены Ехуа, родной матери-колобочка, которая спрыгнула с помоста для наказания бессмертных? Но как только я поняла, что Ехуа мне не безразличен, я старательно растоптала все сплетни, гулявшие о родной матери-колобочка мысленно бросила их в сундук и заперла на три замка, поклявшись никогда не отмыкать, чтобы не травить себе понапрасну душу. Не я первая любовь Ехуа, и когда я думаю об этом сердце мое терзают сожаление, но раз такова судьба сожалеть ни к чему, остается только смириться с тем, что нам не всегда сопутствует удача, а любовь никогда не ищет легких путей. Суд украдкой следила за выражением моего лица. Не принимайте близко к сердцу, высшая богиня, Принц сейчас простой смертный. Он не понимает, что перед ним всего лишь кукла, хотя она и выглядит как некогда страстно любимая им женщина, его воплощенная мечта. Зная его нрав, можно сказать наверняка, когда принц вернется в свое истинное тело, он едва лишь вновь взглянет на эту куклу, пусть даже она и точная копия Сусу. -Су. Она хочет сказать, что сейчас Ехуа с неё глаз не сводит. Я ласково улыбнулась. «Не боишься, что когда Еху основа станет бессмертным и вспомнит эту злую шутку, он тебя накажет?» Лицо Судзинь каменило. ее улыбка вышла натянутой. «Я только сотворила куклу и оставила ее на улице перед домом принца. Если бы она не тронула его сердце, эта их встреча стала бы последней. Однако принц заметил ее и даже пригласил в имение. Если в будущем он вменит мне это в вину, я не стану роптать». Я почувствовала, как сдавила грудь и молча провела рукой по вееру. Судзинь нежно улыбнулась. Видимо, если любовь кому-то течет в жилах, даже вода забвения не способна вымыть ее без следа. И в следующем перерождении прежнее чувство вспыхнет вновь. К слову... Судзинь помедлила и неспешно продолжила. Знаете ли вы, что принц триста лет жёг лампу сплетения душ, чтобы собрать цисусу? В голове словно ударили в гонг, мир закружился перед глазами и горло подкатил ком. Ехуа, он... Он хотел вернуть к жизни Сусу? -су. Шесть дней назад я сидела ночью у кровати Ехуа. Когда я спросила, знает ли он меня, он ответил, что нет. Но затем он встретил на улице и привел в дом девушку, которую увидел впервые в жизни. Неужели он не узнал меня, потому что его любовь к Сусу -су всегда была сильнее, чем чувство ко мне? Хили... Хили... Три замка на моем сундуке с грохотом пали. Или с повязкой на глазах я немного напомнила ему покойную супругу, и постепенно он перенес любовь к ней на меня? Я пребывала в смятении, в голове все смешалось, сердце заныло. Но пусть в голове и царила сумятица я достаточно уважала себя, чтобы не потерять лицо перед судзинь. Все же я была выше богини, поэтому, когда я заговорила, мой голос звучал спокойно. Ты неплохо разбираешься в любовных делах. Похоже, только глубокое понимание помогло тебе снести пренебрежение Яхуа и продержаться в статусе его «супруги» целых 200 лет. Всем бы молодым богам получиться у тебя терпению. Создание куклы — кропотливый труд. Даже хорошо, что она теперь будет подле Яхуа. Мне меньше забот. Если по возвращении принц улечит тебя в обмане, я замолвлю за тебя словечко». Улыбка застыла у Судзинь на губах. Помолчав, она смогла выдавить только «благодарю». Высшая богиня. Я махнула рукой. Негоже опаздывать на чаепитие к повелительнице Запада Сиванму. Судзинь склонилась в почтительном поклоне. Я вас покину. После ухода Судзин я вновь взглянула на парочку. Как раз в это время кукла подливала вино Ехуа. Налетел ветер, и несколько персиковых лепестков осыпались ему на голову. Кукла протянула бледную руку и осторожно их смахнула. Подняв взгляд на Ехуа, она подарила ему смущенную улыбку. Гехуа молча выпил вина. У меня вдруг разболелась голова. Четвертый брат часто сетовал, что в моих лисьих мозгах, наверное, не все устроено как надо, потому что я, как говорится, сперва делаю, потом думаю. К счастью, отец с матушкой накопили достаточно удачи, чтобы мне не приходилось из-за этого страдать. Но, к сожалению, вместо меня порой страдала часть всех белых девятихвостых лисиц нашего клана. Я тогда про себя думала, что мой братец пятнает многострадальную семейную часть куда чаще, Однако брат старше меня, и я молчала. Сейчас же я поняла, что четвертый брат был прав. Судя по тому, что я натворила, у меня и правда не все в порядке с головой. Взять хотя бы тот раз, когда Йохуа впервые признался мне в чувствах. Он сказал, что любит меня. Почему же в моей дурной голове не возникло вопроса, от чего из всех небожительниц он выбрал меня? Хотя он оказался мне по сердцу, и мы пришли к полному взаимопониманию, почему я и не подумала спросить его об этом? Если он полюбил меня лишь потому, что я похожа на мать-колобочка, то какая разница между мной, байцань и той куклой, что сейчас наливает Ехуа вино? Я знала, что ревновать к покойной недостойно, но любовь поистине лишает достоинства. Губительное пламя, терзавшее мое сердце, не желало униматься. Я потерла виски. Кажется, пришло время переосмыслить наши с Еху отношения. Я призвала благовещее облако и, с трудом различая мир подо мной, отправилась в Цинцюк. Вечером я достала лампу сплетения души, и внимательно посмотрела на нее в свете жемчужины ночи. Эта лампа стояла подле старшего принца Западного моря, помогая тому укрепить ци и собрать изначальный дух из осколков душ Хуни По. После пробуждения Мо Юаня лампу забрал Джиянь и оставил ее в Циньцю. Ни не спрашивал о ней, и я забыла ее вернуть. В обволакивающем белом свете жемчужины ночи я заметила, как в лампе зажегся огонек величиной с горошину. «Самое обычное пламя. Кто же знал, что в этом самом обычном пламени триста лет накапливалось ци одной смертной женщины? Чем больше я прокручивала в голове слова Судзинь, тем больше мне казалось, что я тону. Конечно, ее словам нет веры, но если вспомнить, как Най-Най назвала меня госпожой, если вспомнить ее рассказа о покойной, выходит, Ехуа действительно любил мать-колобочка больше жизни». Если его преданность крепче скал, а любовь глубже моря, которая не иссохла и за 300 лет, как он мог влюбиться в меня с первого взгляда? Чем больше я думала, тем яростнее бушевал в сердце злой огонь, тем глубже вгрызалась внутрь обида. Я всегда любила именно Яхуа. Он выглядел в точности как мой наставник, но ни на миг я не увидела в нем мою Аня. Будь он заменой наставнику, я бы каждый раз склонялась в почтительном приветствии при встрече и никогда бы не позволила себе вольности. От Яхуа я ждала того же, Если, глядя на меня, он видел лишь горячо любимую мать-колобочка, значит, он никогда не видел меня, байцянь. Такая честь не по мне». Мигу негромко спросил из-за двери. «Тетушка, а вам принести вина?» Я не ответила. Мигу принес молодое вино. Глина не успела обратить его янскую жесткость в иньскую мягкость, поэтому после первого же глотка в горле стало горячо и сухо, а в голове помутилось. «Янская жесткость и Образное выражение означает мужественность, крепкость. мягкость» мягкость. Образное выражение означает женственность, слабость. Похоже, Мигу заметил, что сегодня я вернулась сама не своя, и по наитию выбрал для меня вино покрепче. Я смотрела на лампу сплетения души, пила до тех пор, пока перед глазами не замаячило десять ламп. Тогда я поняла, что мне хватит, поднялась и не твердой походка отправилась спать. В голове стоял туман и сон не шел. Мне подумалось, что какая-то штуковина на столе светит раздражающе ярко, от чего болят глаза, и я никак не могу заснуть. Я села на край кровати и, прищурившись, посмотрела в ту сторону. Перед моим затуманенным взором проступали очертания лампы. «А, это же та лампа сплетения!» «Сплетение чего?» «Какого демона она вообще стоит у меня на столе?» Я все думала и думала, но ответ так и не всплыл в памяти. Свет этой лампы будто сдавил мою шею и превратил тело в желе. У меня не осталось сил даже подняться с кровати поэтому я решила задуть лампу прямо с нее. Однако, как я ни старалась, проклятое пламя не гасло. Я попыталась вспомнить заклинание, но нужные слова ускользали. Я со вздохом сдалась, сетуя на свою злосчастную судьбу. Произнесла первое всплывшее в памяти заклинание и бросила его в эту лампу сплетения чего-то там. Раздался звон. «Кажется, светильник разбился». Вот и славно, раздражающий свет наконец погас. От всех этих телодвижений потолок и пол начали кружиться перед глазами, и я, как подкошенный, упала на кровать. Я проспала два дня. Когда я проснулась, ко мне вернулись утраченные воспоминания. Мне приснилось, как 500 лет назад Цин Цан вырвался из колокола императора Востока, и я с трудом заточила его вновь. Однако я вовсе не спала мирно в лесе пещере 212 лет, как сказали мне отец и матушка. На самом деле Цин Цан запечатал мои силы и память и оставил на горе Цзюнь Цзи восточной пустоши. «Су-су, мать-колобочка? Смертная, шагнувшая с помоста для наказания бессмертных? Это всегда была я, глупая и бесполезная высшая богиня. А я еще недоумевала, как это мое испытание прошло так гладко, ведь я всего лишь сразилась с цинсаном, проспала 212 лет и проснулась уже высшей богиней. Триста лет назад, очнувшись в лисей пещере, я с открытым ртом наблюдала, как серебряное сияние моего изначального духа переходит в ослепительное золото». Я еще подумала тогда, как добры небеса, как милосердно они со мной обошлись. Я и не знала, что бой с Цинсаном был лишь началом настоящего испытания, неспосланного для моего становления высшей богиней, испытания любовью. Я поплатилась не только сердцем, но и глазами. Если бы не печать Цинсана, я, бросившись с помоста для наказания бессмертных, поплатилась бы еще и всем своим совершенствованием. Небеса хорошо знали свое дело, милосердные, засунули бы они такое милосердие куда подальше. Я, наконец, поняла, почему в Центю Ехуа все время будто хотел мне что-то сказать, но останавливал себя в последний момент. Поняла, что тогда ночью на постоялом дворе в мире смертных значило его тихое «ты совсем забыла о прошлом». Иногда я надеюсь, что ты все вспомнишь, но одновременно надеюсь, что этого никогда не случится. Засыпая, я подумала, что мне послышалось. Нет, не послышалось. Теперь все встало на свои места. Ехуа обвинил меня несправедливо. Он виноват передо мной. Он, возможно, никогда не поймет, почему я нарекла нашего сына Али. Никогда не поймет, почему я шагнула с помоста для наказания бессмертных». Прошлое неслось перед глазами непрерывным потоком. Спустя три столетия боль тех трех лет ощущалась так живо, словно это случилось только вчера. Он был вынужден, у него имелись на то свои причины, только таким чудовищным способом он мог защитить беспомощную смертную. «Сейчас у меня не было ни сил, ни желания об этом размышлять». С тех пор, как я проснулась, я могла думать лишь о трех годах одиноких ночей, проведенных во дворе благоухающих цветов, где моя слабая надежда умирала в медленной агонии. Чувства тех лет погребли меня в одночасье. Сердце переполняли холод и боль. Какой жалко я была тогда, какой измученной! Я понимала, что в таком состоянии не смогу выйти замуж за юхая в девятом месяце. И понимала, что все еще люблю его. Триста лет назад он выбил почву у меня из-под ног. Спустя триста лет он сделал это вновь, Похоже, это мое возмездие, за причиненное им зло. Я не могла приказать сердцу не любить Ехуа, но воспоминания о делах 300 давности застряли в сердце словно шип. Я не могла простить Ехуа. Миго принес мне воду для умывания. Он долго на меня смотрел. Тетушка, мне принести вам еще вина. Я провела руками по лицу. Ладони оказались мокрыми. Миго и впрям принес еще вина. Накануне я уже выпила восемь кувшинов и полагала, что на этом запасы его исчерпаны. Видимо, он припрятал под соломенным навесом куда больше вина, чем я думала, раз еще шесть кувшинов. Я пила, пьянела и засыпала. Просыпалась и снова пила, пьянела и засыпала. Так пролетело четыре дня. Когда я проснулась вечером пятого дня, подле меня, нахмурившись, сидел Мигу. «Вам следует поберечь себя, тетушка. Вы выпили все вино из моих запасов». «Зря Мигу волнуется. Со мной все в порядке. Просто нет сил, вот и все». Я же не слабенькая фэнцзю, которая, будучи в расстроенных чувствах, пару раз приложилась к молодому вину и ее тут же вывернула. С моим-то опытом я могу беспробудно пить столетиями». Лишившись алкогольного утешения, я постепенно обретала ясность сознания. В этом пограничном состоянии я помнила лишь об одном деле. Деле, забывать о котором нельзя. Мои глаза до сих пор оставались у Судзинь, я должна была их вернуть. Когда я проходила испытание любовью, Судзинь воспользовалась моей бедой и украла у меня глаза. Но испытание завершено, и оставлять глаза воровки неправильно. Мысль, что мои глаза служат, ей нервировала. Решив не откладывать дело на завтра, я призвала веер нефритовой чистоты. В зеркале отразилось мое лицо. М да, неприглядное зрелище. Пришлось нанести немного румян, чтобы Центю не утратила доброе имя навеки. Я появилась на небесах сияющим лицом. Заклинание невидимости помогло без хлопот миновать небесную стражу у южных небесных врат. Я беспрепятственно дошла до Платанового дворца, и прошествовала к залу радостной гармонии. Там жила младшая супруга Судзинь. Как образцовая супруга, она наслаждалась роскошной жизнью. Когда я вошла, Судзинь, прикрыв глаза, возлегала на плетеной кушетке. Я сняла с себя заклинание невидимости, и служанки в зале громко вскрикнули. Образцовая супруга открыла глаза, и в них промелькнула тревога. «Ваше появление меня напугало, высшая богиня», — сказала Судзинь, хотя ее спокойные и неторопливые движения, когда она поднималась с кушетки, говорили об обратном. Я села у стола. Судзинь изобразила радостную улыбку. «Осмелюсь предположить, что вы почтили меня своим присутствием, так как хотите узнать, как идут дела у наследного принца, о его высочестве». Судзинь помедлила, и ее улыбка стала в два раза шире. «О его высочестве в мире смертных заботится Сусу, а он дарит ей свою милость взамен». Улыбка оттеняла ее ясные красивые глаза. Я провела рукой по вееру и попыталась изобразить спокойствие. «Вот и славно. Лучше быть не может. Ты искренне заботишься о Ехуа, так что я не волнуюсь за него. Сегодня я пришла к тебе». Она бросила на меня недоуменный взгляд. Я благостно улыбнулась. «Судзинь, ты пользуешься моими глазами уже триста лет. Скажи, они удобные?» Она резко вскинула голову. Ее лицо побагровело, а через мгновение стало мертвенно-белым. Я с любопытством следила за этими изменениями. Суд день дрожащим голосом спросила: "Что? Что вы только что сказали?" Я с улыбкой развернула веер. «Триста лет назад я проходила небесное испытание любовью и потеряла свои глаза. Они оказались у тебя. Сегодня я об этом вспомнила и пришла стребовать долг". "Итак, ты сама справишься или мне тобой заняться?" Она отпрянула, ударилась спиной о подлокотник кушетки, но, кажется, даже не обратила на это внимания. Ее губы тряслись. «Вы? Су-су!» Я нетерпеливо развернула веер лицевой стороной. «Сама их вы не шили мне помочь!» Во взгляде супруги не было теперь ни намека на улыбку. Она лихорадочно вцепилась в свои рукава, рот ее открывался и закрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. Спустя долгое время в голосе Судзинь зазвучали нотки истерического рыдания. «Та женщина точно была смертной, как ей можете оказаться вы? Она была простой смертной!» Я потянулась к стоявшей на столе чаши с крепким чаем. «Какая разница, смертная или высшая богиня?» — протянула я. «Думаешь то, что триста лет назад я превратилась в слабую смертную, давала тебе, мелкой небожительнице, право присвоить мои глаза и обманом вынудить спрыгнуть с помоста для наказания бессмертных?» У нее ослабли и подогнулись ноги. «Я? Мне?» Забормотала она, но так и не смогла продолжить. Я подошла и коснулась ее глазниц. «Сегодня у меня радостный день. Я выпила много вина», — мягко сказала я. «Руки немного дрожат. Если вырвешь глаза сама, будет не так больно». Не успела я опустить руку, как Судзи нестошно закричала. Я взмахом установила магический барьер перед залом радостной гармонии, чтобы ни служанки, ни прочие небожители не услышали ее крик. Взгляд Судзи неспуганно метался по залу, она обеими руками вцепилась в мою руку. «Нет, нет!» Я с улыбкой похлопала ее по щеке. «Триста лет назад тебе очень нравилось притворяться слабой и беззащитной. Со мной ты всегда вела себя, как невинная овечка. Интересно, что скрывается под овечьей шкуркой? Перед тем, как вырезать мои глаза, Ехуа сказал, что я должна заплатить за содеянное. Но мы-то с тобой знаем, как на самом деле ты повредила свои глаза и как мои глаза оказались у тебя». «Ну же, назови причину, почему я не могу вернуть то, что принадлежит мне по праву. Неужели они стали твоими только потому, что ты пользовалась ими триста лет?» Я рассекла воздух рукой. Судзинь жалобно вскрикнула. Я склонилась к ее уху. «Триста лет назад небесный владыка не стал поднимать шум, и сегодня я поступлю так же. Ты задолжала мне дважды. Тебе следует ответить за мои глаза и за тот случай на помосте для наказания бессмертных. Я вернула себе глаза. Считай, этот твой долг погашен». «Что до помоста для наказаний? Либо ты сама спрыгнешь с него, либо пойдешь к небесному владыке и, изъявив желание сторожить заключенного на реке Жушуй темного владыку, будешь защищать покой этого места изо всех своих ничтожных сил и больше никогда не вернешься в девять небесных сфер». Тело Судзинь сотрясали рыдания. Похоже, ее терзала боль. Когда-то и меня мучила та же боль, но я была слабой смертной, конечно, мне было намного хуже. Задыхаясь от боли, она все же процедила. «Я? Ни за что!» «Не дурно!» Наконец-то овечка показала волчьи клыки. Я приподняла ее окровавленное лицо и улыбнулась. «О, хочешь, чтобы к небесному владыке пошла я? Но я такая непостоянная, сейчас говорю одно, а через большой час другое. Кто знает, что именно я скажу небесному владыке?» Она села на пол и свернулась в клубок от боли. Мне на ум пришла фраза «За добро — награда, за зло — воздаяние» справедлив круговорот бытия. Бифан опять сбежал, и мой четвертый брат вновь устремился на его поиски. В персиковом лесу остался один Джей-Янь. Он очень удивился, когда я вручил ему пару окровавленных глаз. Высший бог долго разглядывал их на святую и, наконец, сказал «Чудо, что ты отыскала свои глаза спустя триста лет. И чудо, что ты вспомнила прошлое несчастье, несмотря на то, что выпила мое снадобье». Поскольку эти глаза были изъяты из тела бессмертного, их следовало определить на новое место в течение 49 дней, иначе их можно выбросить. 49 дней после смерти в буддизме — время, когда душе показывают все красоты рая и все мукиада. Также это срок, отмеренный для перерождения. Джей я не распирала от любопытства. Он думал, что мои глаза потеряны навсегда. Как же они оказались в глазницах другого? Как я вернула утраченное? Я с трудом улыбнулась. По выражению моего лица Джиянь понял, что я не хочу обсуждать прошлое. Старый феникс пару раз кашлянул и удержался от дальнейших расспросов, лишь попросив несколько дней на то, чтобы очистить Ци глаз перед тем, как заменить ими мои нынешние. Я легко согласилась и, прихватив несколько кувшинов вина из его запасов на дальнем склоне горы, улетела на облаке в Цинцю. Вновь потянулись дни беспробудного пьянства. Я попросила Мигу присмотреть за младшей супругой наследного принца. Я сама заперлась в цинцю, не желая видеть никаких гостей. По крепости вино Мигу и рядом не стояло с вином Джияни. Накануне я так напилась, что все выпитое просилось обратно. Голова ныла немилосердно. Хотелось взять меч и пробить им собственный висок. Но так даже лучше. Стоило прикрыть глаза, как мир вокруг начинал кружиться, не оставляя времени на прочие мысли. Мигу умолял меня остановиться, не пить хотя бы пару дней, поберечь здоровье. Но моя нынешняя боль не шла ни в какое сравнение с предыдущей. Стоило перестать пить, и я лишалась сна. После того, как я напивалась, мир проваливался во мрак, но когда хмель немного отступал, я начинала смутно осознавать, что часто беседую с Мигу. Он говорил много и в основном впустую. Ясная запомнила только две вещи. На небесах младшая супруга наследного принца, за которой я просила Мигу присмотреть, Ни с того ни с сего, возможно, достигнув просветления после пережитого шока, подала прошение небесному владыке, пожелав покинуть дом ныне властвующего небесного рода и отправиться к реке Жошуй, чтобы совершенствоваться, защищая колокол императора Востока. Тронутый ее порывом, небесный владыка прошение одобрил. В мире смертных, проходившие испытания наследный принц Ехуа, который позабыл обо всем, как только испил воды забвения, отчего-то уверовал в существование бессмертных, и всю жизнь положил на то, чтобы отыскать Цинтю. Дослужившись при дворе до поста первого советника, он, однако, ни разу не женился. В 27 лет он заболел от тоски и скончался. В завещании он просил родных сжечь его тело и похоронить вместе с ниткой жемчуга, которую всегда носил при себе. Не знаю, плакала ли я. Если плакала, то почему? Я была так пьяна, что мысли едва ворочались в моей голове. И не знаю, когда Мигу ворвался в лисью пещеру, чтобы доложить... Наследный принц девяти небесных сфер, владыка Ехуа, ждет у входа в Центю уже неделю. Мегу хранил мой покой и никого не впускал, не сделав исключения даже для Ехуа. Но прошло уже семь дней, а принца не думал уходить. Мегу не оставалось иного, кроме как потревожить меня с просьбой разрешить ситуацию. Мой размягченный из опьянства -за мозг заработал. В двадцать семь лет Ехуа заболел и умер. Само собой, после похорон в мире смертных он вернулся на небеса и переродился». Не знаю, от чего мое сердце вдруг взорвалось болью. Прижав руку к груди, я села на пол. Мигу бросился было на помощь, но я его остановила. Прислонившись к ножке стула, я смотрела на потолочную балку. Я очень хотела увидеть Яхуа. Я хотела спросить его, действительно ли предательство Су-Дзинь, ставшей наложницей небесного владыки, так ранило его сердце, что в отместку он взял в жены меня, смертную. Он в самом деле любил меня?» Правда ли, что ради моего же блага он оставил меня одну в небесном дворце на три года? И любил ли он в то же самое время еще и Судзинь? А если любил, то насколько сильно? Если бы меня обманом не вынудили прыгнуть с помоста для наказания бессмертных, женился бы он на Судзинь по доброй воле. Неужели потом он был со мной лишь из чувства вины за произошедшее триста лет назад? Чем больше я размышляла, тем больше мне хотелось вовсе перестать думать. Я закрыла руками лицо. Из глаз хлынули слезы. «Что, если он скажет «да»? Что, если на все мои вопросы он ответит «да»? Не знаю, убила бы я его за это». Мигу с тревогой в голосе спросил. «Так вы встретитесь с ним, тетушка». Я глубоко вздохнула. «Нет, передай ему, пусть забудет дорогу к Центю. Завтра пойду к небесному владыке, чтобы расторгнуть помолвку». Спустя долгое время Мигу вернулся. Помолчав, он сказал. «Его высочество выглядит ужасно. Принц не отходит от ворот седьмой день. Едва взглянув на него, я глотнула вина и ничего не ответила. Мигу мялся в стороне. Его высочество велел передать вам. Помните ли вы, как когда-то пообещали, что если он увлечется какой-нибудь девицей в мире смертных, вы запрете его в центю. Если в мире смертных взор его не привлекла ни одна девица, кроме той, что как две капли воды была похожа на вас, и всю свою жизнь он заботился только о больной матери, сдержите ли вы свое обещание? Я швырнула кувшин на пол и закричала. Нет! Что за дурость лезет ему в голову? Прочь! Гони его прочь! Видеть его не желаю! К сожалению, в глубине души я знала. Дело не в том, что я не хочу его видеть. Дело в том, что прошлое встало между нами стеной, и я не знала, как взглянуть ехуа в глаза. На следующий день я так и не отправилась на небеса, чтобы расторгнуть нашу помолвку. Я решила подождать, когда у меня появится для того настроение, и подозревала, что оно появится не скоро. За вторым днем пошел третий, за третьим четвертый, за четвертым пятый. Мигу доложил, что Ехуа все еще стоит у ворот, не сдвинувшись ни на шаг. Я пригрозила Мигу, что если он еще раз произнесет при мне имя принца, я верну его в древесную форму и оставлю так на десятки тысяч лет. Мигу послушно умолк. Я почти перестала пить, потому что с того момента, как узнала, что Ехуа ждет у ворот сынцю, чем больше я пила, тем ярче были чувства, а с ними возвращалась боль и пропадал сон. Не зря говорят: Крыша прохудится, дождь будет лить всю ночь. Цитата из книги «Слово бессмертное, мир пробуждающее» Фэн Мэн Луна. «Беда не приходит одна. Когда на рассвете я проснулась в самом отвратительном расположении духа, то вновь ощутила колебания силы, которое 500 лет назад запечатала Цинцана в колоколе Императора Востока. У меня замерло сердце. Воистину наступили смутные времена. В последние дни неприятности сыпались одна за другой, но перед этой неприятностью меркли все остальные». Очевидно, бывший темный владыка не сидел все эти годы сложа руки и накопил достаточно сил, чтобы вырваться из колокола императора Востока. Я наспех умылась и велела Мигу немедленно отправиться в Персиковый лес, чтобы рассказать Джияню о случившемся, и позвать его на помощь. Пятьсот лет назад, когда Цинцан впервые попытался сломать печать колокола, я с трудом вернула ее на место. Однако колокол сильно пострадал в ходе сражения, и мне пришлось потратить добрую половину своего совершенствования на его восстановление, «Сейчас мне хватало здравомыслия, чтобы понять, оставшихся сил недостаточно, и неважно, атакую я в лоб или попытаюсь взять хитростью. Цинцану я не соперник». Бывший темный владыка и в лучшие свои времена не славился добротой, а уж теперь, вырвавшись на волю после многолетнего заточения, наверняка первым делом восстановит артефакт губительной силы и в приступе слепой ярости спалит дотла мир бессмертных, а за ним и три тысячи великих миров». Когда я это осознала, все любовные треволнения, лишившие меня сна, показались смешными. Я схватила нефритовой чистоты, вскочила на облако и устремилась к реке Жошуй. «Нет времени ждать Джияня. Я должна любой ценой удержать Цинсана в колоколе». Конечно же, я знала, что столкнусь с Ехуа. Все это время он стоял у входа в нашу обитель, и я бы не смогла миновать его, покидая Цинтю. Я прикрыла глаза и промчалась мимо в притворном равнодушии. Вернее, попыталась это сделать. Он крепко схватил мой рукав. Бледность Ехуа меня испугала. На его лице были написаны скорбь и усталость. Я не имела права тратить на него время в такой опасный час. Повернувшись, я взмахом веера, отсекла рукав, за который он держался. Послышался треск ткани. Ехуа оцепенел. Из его горла вырвалось только хриплое. Тянь, тянь. Проигнорировав его, я отвернулась и продолжила путь к реке Жошуй. Краем глаза я заметила, что Ехуа тоже призвал благовещее облако и последовал за мной. Много лет спустя я сокрушалась почему? Почему я не сказала ему тогда ничего хорошего? Почему не произнесла ни одного доброго слова, лишь одарила его ледяным взглядом и молча пролетела мимо? Необъятная поверхность реки Жушуй бугрилась гигантскими волнами. Над ними нависли черные тучи. Посреди реки, подобно пагоде, возвышался колокол императора Востока. От его раскачивания гудела и сотрясалась земля. Судзинь, которая должна была защищать колокол, бесследно исчезла. Я подумала, что она испугалась творящегося хаоса и спряталась. В просвете меж облаков я разглядела макушку местного божества-хранителя земли. Мне довелось познакомиться с ним 500 лет назад. Он, укрывшись за облаками, тревожно всматривался в колеблющийся колокол. Заметив нас с ехуа краем глаза, он тут же, повернувшись, почтительно поклонился и испуганно прокричал: «Приветствую вас! Владыка реки Жошуа уже отправился на небеса за подкреплением, велев мне ждать здесь». На этот раз Цинцан гневается пуще прежнего. От его ярости сотрясается и дом владыки реки Жушуй, и мой скромный храм. Колокол императора Востока вдруг озарился ослепительной белой вспышкой, прервав его полную тревоги речь. В центре сияния показалась чья-то фигура. Я выругалась про себя и хотела было устремиться туда на облаке, когда кто-то тенью бросился мне перерез. Ехуа обездвижил меня магическими путами, запечатав заклинанием. Я не могла и пальцем пошевелить. Видя, что цин вот-вот вырвется из колокола, я в бессилии закричала. «Отпусти меня!» Ехуа не отреагировал на мои слова и поручил меня божеству-хранителю земли, наказав ему. «Берегите ее. Что бы ни случилось, она не должна покинуть облако». Как только он произнес это, в его левой руке появился меч, ослеплявший ледяным светом. У меня на глазах Яхуа с мечом наперевес летел прямо к раскаленному колоколу. «Мой мир рушился на глазах!» Рот искривил беззвучный стон, кинжально-холодные порывы ветра резали глаза. Когда Ехуа приблизился к белому сиянию, я словно со стороны услышала свой отчаянный крик. «Освободи меня, хранитель! Ты же знаешь, как это сделать! Ехуа пошел на верную смерть! С его нынешними силами он непременно умрет!» Местный бог-хранитель забормотал, что не знает, как разомкнуть сковавшее меня заклятие. Оно ему незнакомо, а потому он не может его снять. Раз он был бессилен, Мне оставалось только справляться самой. Небо пыталось высвободить свой изначальный дух, но оказалось, что заклинания и магические путы каким-то образом сковали не только мое тело, но и дух, сведя на нет все мои усилия. Заливаясь слезами, я увидела, что сияние вокруг колокола постепенно меркнет. По всему небу гремел гром и сверкали молнии, сопровождавшие бой Ехуа и Цинсана. Местный хранитель создал вокруг нас слабый магический барьер, чтобы защититься от вредоносной Ци. Ехуа связал меня слишком сильным заклинанием. Сколько я не пыталась разорвать его, я никак не могла освободиться. Весь мир погрузился во мрак. Бог-хранитель земли прокричал мне на ухо. «Тетушка, здесь очень опасно. Я не знаю, сколько еще продержится мой барьер. Мы должны уходить!» Я услышала свой глухой голос, ответивший. «Уходите! Я останусь с Ехуа!» Пусть, будучи связанной, я была бесполезной и никак не могла ему помочь, но мне хотелось остаться с ним. Глазами я искала лишь его... Я никогда не видела Ехуа с мечом и даже не представляла, каков он в бою. Все говорили, что принц искусный мечник. Его меч звался лазурный бездной. Лазурная бездна, образное выражение, означает небеса. Равнявшиеся на принца молодые небожители говорили, когда обнажается лазурная бездна, меркнет весь мир. Впервые услышав такие громкие слова, я подумала, что эти юнцы явно преувеличивают. Сейчас же, узрев смертоносный танец лазурной бездны воочию, я должна была признать, что хотя мир и не померк, каждое движение меча сопровождалось такими раскатами грома и яркими вспышками, что на миг я ослепла и оглохла. Шла ожесточенная битва. Я находилась слишком высоко, чтобы различить, на чьей стороне перевес. Я знала одно — Ехуа не сможет продержаться долго и лишь надеялась, что ему хватит сил дождаться Джияня или хотя бы толпу бесполезных небесных воинов, которых пошлет его дед, небесный владыка. Пожелтевшая река Жошуй бурлила. Со дна ее поднимался песок и камни. Вдруг в небе раздался хохот цинсана. Смех сменился долгим кашлем. Я не признаю поражение! пророкотал цин Цан. «Если бы пятьсот лет назад я не был тяжело ранен и не потратил сегодня столько сил, чтобы сломать печать, я бы ни за что не проиграл тебе, желторотому мальчишке!» Дым и пыль рассеялись. Яхуа стоял на одном колене, оперевшись на меч. Он произнес. «Ты проиграл». Мое замершее было сердце пустилось вскачь. Дрожая, повернулась к божеству земли. «Внизу теперь безопасно. Ну же, отпусти меня!» Когда местный бог-хранитель засуетился, снимая барьер, колокол императора Востока вспыхнул кроваво-красным огнем. «В моей голове все смешалось. Разве цин Цан не повержен? Если да, то как он смог вновь запустить колокол?» Ехуав скинул голову и глухо произнес. «Что ты сделал с колоколом?» Лежавший в пыли цин Цан зло рассмеялся. «Хочешь узнать, как я запустил его, даже не касаясь?» Едва слышно выплюнул он. Я потратил 70 тысяч лет и уйму сил, чтобы связать с колоколом свою жизнь. Если я умру, колокол разверзнется во всю свою смертоносную мощь сам собой. Кажется, я уже одной ногой в могиле. Уж не знаю, утащу ли я за тобой только тебя, мальчишка, или весь этот проклятый мир». Не успел он договорить, как на моих глазах Яхуа ринулся прямо в кармическое пламя, раскрывающееся алым лотосом преисподней. Кармическое пламя. В китайской мифологии алый лотос является символом седьмого и восьмого уровня ледяного ада. Седьмой уровень называется Падманарака или адом алого лотоса. Там ледяной ветер режет замерзшее тело, оставляя кровавые разрывы. Восьмой уровень Махападманарака или ад темно-красного лотоса. Место, где внутренние органы и следом все тело трескаются и рассыпаются от мороза. Словно со стороны я услышала свой душераздирающий крик. «Нет! Нет! Не ходи! Не надо! Не смей! Что с того, если откроется колокол Императора Востока? Что с того, если все бессмертные сгорят дотла? В конце концов, мы же с тобой одно целое. Если нам суждено сгореть, мы должны сгореть вместе. Как ты... как ты можешь бросить меня одну?» Как только Яхуа исчез в плыхающем кармическим огнем колоколе, сковывающее меня заклятие пало само собой. Все верно. Если рассеяны все силы того, кто наложил заклятие, оно больше не может никого удержать. Кармическое пламя алого лотоса залило багрянцем полнеба. С водами реки Жошуй смешались ци темных. Я вложила в веер нефритовой чистоты все свои силы и ударила по колоколу. Тот на миг вспыхнул, но я не увидела ехуа валом свечений. Послышались завывания, будто тысяча злых духов, пожирателей душ, полезла из-под земли. Они все нарастали, нарастали и, наконец, слились в один протяжный вой, в котором звучал стук копыт тысяч призрачных лошадей. Колокол звенел о смерти. Алое пламя погасло. От колокола отделилась фигура в черном и рухнула вниз. Спотыкаясь, я бросилась вперед, чтобы поймать ее. От силы удара я оступилась и осела на землю с драгоценной ношей. Лицо Ехуа пугало мертвенной белизной. С губ стекала тонкая струйка крови. Голова принца покоилась на сгибе моего локтя, а в глазах его плескалась глухая чернота. Одеяние Ехуа насквозь пропиталось влагой, но из-за темного цвета было не видно, что это его кровь. Джиянь как-то рассказал мне. «Я всегда находил странную привычку Ехуа вечно ходить в черном. Однажды я спросил его об этом за кувшином вина. Я думал, ему просто нравится черный цвет». Принц долго не отвечал, держа чашу с вином, а потом отшутился, мол, хоть цвет и не самый приятный, зато очень практичный. К примеру, ударит тебя клинком, выступит кровь, но никто не поймет, что это кровь. Подумают, что ты, может, пролил на себя воду. Если скроешь раны, то не опечалишь родных и не обрадуешь врагов. Выслушав тогда Джияни, я подумала, как же хорошо, что вечный молчун Яхуа наконец-то научился шутить. Только сейчас я осознала, что он вовсе не шутил. Триста лет назад, будучи наивной и беспомощной Су-Су, я полагала, что любовь к Ехуа течет у меня в жилах. Когда же я позабыла о тех днях, вновь став бойцань из и Сценцю, снова признался мне в любви. Мы постепенно начали сближаться, и я подумала, что эта любовь настоящая. Затем я не могла простить его за то, что когда-то он забрал мои глаза, не разобравшись, где правда, а где ложь, за то, что вынудил спрыгнуть с помоста для наказания бессмертных и за то, что говорил мне о любви лишь из чувства вины за допущенную несправедливость, за то, что он никогда не понимал меня от начала до конца. Я, бойцань, прожила долгую жизнь, но когда дело дошло до любви, оказалась эгоистка, не видевшей дальше своего носа и не заметившей бревна в собственном глазу. В двух жизнях, в прошлой и нынешней, судьба бросала меня в его объятия. Дважды я любила и оба раза любила Ехуа. Получается, это я никогда не понимала его». Взять его привычку носить черное, Оказывается, он облачался в черное не потому, что любил этот цвет, а потому что не хотел расстраивать близких, не хотел показывать слабость врагам. Я забыла, он привык проглатывать боль без единой жалобы. 70 тысяч лет назад, когда мой Юань запечатал колокол Императора Востока ценой своего изначального духа, крови на его устах было в сто раз больше. Не сравнить с теми жалкими каплями, что скопились в краешках губ Яхуа его нынешнему совершенствованию далеко до силы мойюани в те времена а значит и крови должно быть в сто крат больше но где же она я наклонила голову больно прикусила его губу и не обращая внимания на мелкую дрожь сотрясавшую тело Ехуа, раздвинула языком ему губы силой проникая в его рот я почувствовала как вместе слияние наших губ потекла горячая вязкая кровь глаза Ехуа потемнели еще больше Будучи Бай цянь, я успела на небесах разделить с Ехуа всего несколько полных взаимной любви месяцев, и всего пару ночей мы соединялись душами и телами. Он оттолкнул меня здоровой рукой и тут же ужасно закашлялся, выплюнув столько крови, что я не смогла сдержать слез. Этим толчком он исчерпал свои последние силы и завалился на бок. Грудь его часто вздымалась, но он не мог даже пошевелиться. Я подползла к нему и снова крепко обняла. «Ты хотел проглотить всю кровь? «Сколько тебе лет? Думаешь, я разочаруюсь в тебе, если дашь слабину?» Он с трудом унял кашель, попытался поднять руку, но не сумел. Было видно, как тяжело ему вымолвить хоть слово, но он сделал вид, что все в порядке и тихо проговорил. "Все хорошо. Не так уж сильно я ранен. Пустяки. Ты не плачь». Я держала его обеими руками и не могла вытереть слезы, лишь смотрела ему в глаза. «Ты пожертвовал свой изначальный дух колоколу, Только Мою Аню удалось выжить после подобного, но ему пришлось уснуть на 70 тысяч лет. Ехуа, не обманывай меня, ты же умираешь, да?» Он замер, закрыл глаза. Слышал, мой Юань проснулся. «Будь с ним, я знаю, он хорошо о тебе позаботится. Куда лучше, чем я. Забудь меня». Я смотрела на него, не желая верить в происходящее. Казалось, мгновение растянулось вечность. Вдруг Ехуа открыл глаза и яростно, тяжело дыша, заговорил. «Я умираю». «А все не могу тебе сказать. Я всегда любил только одну женщину. Тебя, цянь, цянь Вовек меня не забывай. Если посмеешь забыть, если только посмеешь...» Его голос понизился до шепота. «Что мне тогда делать?» Я склонилась к его уху. «Ты не можешь умереть! Ехуа, держись! Я отнесу тебя к Мою Аню, он что-нибудь придумает!» Но тело Яхуа медленно тяжелело в моих руках. Я закричала. Если посмеешь умереть, я тут же пойду к Джияню за снадобьем забвения. Начисто тебя забуду, ничего о тебе в памяти не оставлю. Буду жить, припеваючи с Анем, Джиянем и четвертым братом. Никогда о тебе не вспомню». Ехуа затрясло. Спустя время его губы искривила судорожная улыбка. «Как пожелаешь». Это были его последние слова. «Как пожелаешь».